Событие 80 -е. Пьер Вернье, или как его теперь все звали в Вершилово, Петр Иванович Верный, совершенно неожиданно для себя стал кем-то вроде министра финансов Российской империи. В Москву он не переехал, да его туда никто и не звал. Жил себе в Вершилово, как и раньше. Приехала из Доля семья. Уже здесь недавно родился еще один сын, его назвали в честь деда, Жаном. Мальчик был здоров и быстро набирал вес. Отличный дом, отличные условия для жизни, замечательная зарплата. Куда и зачем переезжать? Новые обязанности свалились не как снег на голову. Они засасывали его постепенно, как в болото. Болото оно и есть, и называется это болото. Священная Римская империя немецкой нации. Всегда и во всем виновата жадность. У императора Фердинанда из-за войны не осталось другого выхода. Кроме как разрешить всем подряд чеканить монеты, все, кому не лень, брали хорошие рейхсталлеры и другие старые монеты, переплавляли их, добавляя различное количество меди и отливали так называемые билоны. Снижение содержания серебра в мелких монетах и огромный рост их количества привели к резкому падению их стоимости. Если в 1587 году за рейхсталлер давали 69 крейцеров, то в 1607 уже 76. А в 1617-90 с 1619 года скорость девальвации увеличилась. А октябрь 108 крайтеров, декабрь 124, достигнув пика в 1621 году. Январь 140, июнь 186, сентябрь 270, ноябрь 330. Весной 1622 года один рейхсталлер в Вене стоил уже около 600 крайтеров. В этот период содержание серебра в монетах упало так сильно, что даже многие монеты с высоким номиналом состояли практически исключительно из меди. К концу 1622 года за Рейхсталлер давали уже свыше тысячи крейцеров. И вот вся эта волна низкопробных денег докатилась до Вершилова. Занятой чеканкой монеты Пьер в коммерцию не лез. Ну, стали стоить вазы чуть дороже, и ладно. Забили тревогу ювелиры. Получив серебро на монетном дворе, они мигом определили, что монеты-то далеко не из серебра в Римской империи делают. А ведь большая часть монет, которыми расплачивались за товар в Вершилово иноземцы, были именно имперскими таллерами, гульденами и прочее, и прочее. И, следовательно, сырьем для изготовления русских рублей были они же. Пьер дождался возвращения князя Пожарского с войны со Швецией и поделился новостью. А как вообще определяют количество серебра в монете? Спросил после долгого раздумья Петр Дмитриевич. Keeper and weeper. Дословно сортировка и взвешивание. Начал Верние, но князь его прервал. Медь серебро имеют не очень значительную разницу в плотности. Монеты не круглые и разной толщины. Весы не точные. Кроме того, возможна незначительная добавка более тяжелого свинца. Даже если пользоваться открытым Архимедом законом вытеснения воды, погруженным в нее телом, то и это не так уж и точно. Вода имеет такое свойство, как поверхность натяжения и смачивания. Измерения не будут и здесь точны. Они будут зависеть от материала сосуда и чистоты воды. Есть проба огнем. Качество серебра при помещении огня определяется изменением цвета раскаленного металла при его остывании. Есть другой способ. Если при контакте с серебряным предметом руки остались чистыми, значит, металл высокого качества. Некачественный сплав, разбавленный цинком, выдадут почерневшей ладони. Самые точные результаты при обычном тестировании без взвешивания даёт использование азотной кислоты. Глаубер проводит его следующим образом: легонько царапает монету и капает одну-две капли азотной кислоты. Появление окраса зелёного тона означает, что это посеребренная латунь, либо монета очень низкого качества. Чистый металл при таком тесте приобретает черный окрас». Поделился знаниями директор монетного двора. «Хм, азотная кислота есть только у нас. А как это делают в Европе? Ладно, Пьер, я немного подумаю, пообщаюсь с химиками и математиками и скажу, что делать». Уходил Петр Дмитриевич в глубокой задумчивости. Даже о ступеньку запнулся. «Так и понятно». Если продолжать лить монету из европейской, то и у нас начнется этот монетный кризис. Да еще и другая беда ведь есть. Немецкие купцы будут скупать в Вершилово товары за порченную монету, а потом куда ее девать? А если не брать у них монету, то все производство вершилова рухнет? Все-таки большая часть Европы – это Священная Римская империя. Есть о чем задуматься. Появился Петр Дмитриевич через 10 дней. Вернее, не появился, а наоборот, собрал совещание с участием всех химиков, работников монетного двора, купцов, что имеют доступ в Вершилово. А следовательно, торгуют вершиловским товаром с иноземцами и теми учеными, что как-то связаны с экономикой. В их числе были приглашены и англичанин Томас Манн, и даже неудачливый фальшивомонетчик, он же изобретатель телескопа Захариас Янсен. Когда все собрались и установилась тишина, Князь Пожарский начал. Давайте разобьем нашу проблему на кусочки. Есть вещи, с которыми справиться легко. Есть, с которыми придется помучиться. Ну и, конечно же, есть проблемы, с которыми нам не справиться, но на которые мы можем повлиять. Вот с них и начнем. Нужно в Вершилово издать на русском языке книги некоторых ученых. Потом вдумчиво их переработать и собрать в одну. Если нужно дополнить и перевести на немецкий латынь после чего отправить книги на немецком и латыни всем князьям, курфюрстам и прочим государям Священной Римской империи, в первую же очередь отправить эти книги императору Фердинанду. Уверен на 100%, что этот товарищ читать эту книгу не будет. Зато потом, если возникнет проблема с платежеспособностью империи, мы всегда сможем сказать, что «предупреждали». Первая книга – это трактат астронома Николая Коперника, изданный в 1526 году. Книга называется «О чеканке монет». Кроме этого труда, существует еще три статьи Коперника о монетах. Первая была написана Коперником в 1517 году под названием «О стоимости монет». Потом Коперник написал два новых трактата – «Трактат о монетах» и «Путь порчи монет». Все они есть в нашей библиотеке. Латынью владеют многие, начинайте. Дальше. В трудах Коперника есть ссылка на труд француза Николая Орэма или Арземского о происхождении сущности и обращении денег. Он тоже найден. Француз в нем предлагает идею о том, что право чеканить деньги принадлежит не монарху, а народу. Тогда не будет инфляции. Сильно я в этом сомневаюсь, но книгу надо перевести. Еще есть статья Томаса Грэшема английского купца. Ее мы не нашли, но Томас ман обещал прислать ее из Лондона. В ней также говорится о порче монет. Пока же господин ман припомнил главные постулаты его статьи о плохих и хороших деньгах. Вот они. Деньги, искусственно переоцененные государством, вытесняют из обращения деньги, искусственно недооцененные им. Дешевые деньги будут вытеснят дорогие деньги. Деньги – с которых можно не платить налоги, вытесняют деньги, с которых налоги платить необходимо. Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие, если обменный курс устанавливается законом. Если перевести последний постулат применительно к нашей ситуации, то получится, при понижении содержания ценных металлов в монетах и при сохранении прежней номинальной стоимости, ранее выпущенные монеты – будут быстро выходить из употребления. Это объясняется тем, что люди предпочтут сохранять хорошие деньги, расплачиваясь плохими. Пойдем дальше. Мне посоветовали кроме этих книг перевести еще трактат испанца Доминго де Сото, «De Justicia et Jure». Там есть рассуждение о теории паритета покупательной способности денег. Итальянцы посоветовали мне перевести книги их земляка Бернардо в частности Его трактаты о деньгах и вексельном курсе. Все, пока хватит. Князь Пожарский сделал несколько глотков воды и продолжил. Теперь о трех вещах, которые сделать просто. Нам нужно отделить деньги с низким содержанием серебра от нормальных. Для этого нужен способ быстрого определения процентного содержания серебра в монете. Я посоветовался с химиками и стеклодувами. Вот что мы сделаем. Первое. Нужно отлить несколько одинаковых по возможности стеклянных цилиндра и нанести на них метку в сотых долях литра. Мы будем опускать 100 отбракованных с помощью азотной кислоты монет в этот цилиндр, наполненный спиртом, и определять их объем. Почему спиртом? У спирта самая низкая сила поверхностного натяжения, а значит, ошибка при определении объема будет минимальна. Потом монеты высушиваем и взвешиваем. Математики составят таблицы соотношения в монетах серебра и меди в зависимости от полученных результатов. Ничего сложного. А если портить монеты, будут не медью, а другим металлом? Поинтересовался Захарияс Янсен. Чем? Оловом? Тогда эффект будет еще заметнее. У олова плотность 7300, у меди 8940, у цинка 7130, а у серебра... 10 500 килограмм на метр кубический. А если платиной или свинцом? Не сдавался фальшивомонетчик со стажем. Да, плотность платины 21 460, а свинца 11 340 килограмм на метр кубический. Это больше, чем у серебра. Но платина может быть только у испанцев, они пытаются делать фальшивки золотых монет, а не серебряных. Про золото потом поговорим. Что же касается свинца, то сплав получается очень хрупким. Никто так делать не будет. Остается только медь. Петр Дмитриевич снова отпил воды из стакана, оглядел аудиторию и продолжил. Все монеты мы разделим на три вида. Монеты с содержанием серебра больше 90%. Мы доводим до 925-й пробы и переплавляем в рубли. 925-я проба серебра – самая распространенная во многих странах. Она идеально подходит для создания красивых, прочных ювелирных изделий и монет. Имеет цвет чистого серебра без потемнений. Белый цвет сплава сохраняется даже при обжиге и ковке. В 925 пробе всего 7,5% меди. Остальная доля принадлежит благородному металлу. Недостающую долю серебра добавляем в виде чистого серебра. Как его делать, мы с химиками разобрались. И об этом чуть позже. Вторую часть монет С содержанием серебра от 90 до 50% мы смешиваем, переплавляем и выпускаем монеты размером со стандартный рубль. Но на Аверсе пишем 70 копеек и чуть ниже Биллон. Серебра там должно быть не менее 70%. Тут некоторые говорили мне, что такие монеты никто не захочет брать. Не захотят? Не надо. Пусть лежат. Будем считать, что это наш запас на случай каких-либо бедствий. Теперь третья часть монет. Это те монеты, в которых мы определим содержание серебра меньше 50%. Вот с ними будем поступать жестко. Стоп. Есть ведь еще один способ, как определить пробу серебра. Применение реагента азотнокислотного серебра. После обработки поверхности аккуратно нанесите каплю вещества. Обратите внимание на цвет. Коли ваша монета высокопробная, От 750 до 925 капля реагента приобретет светло-серый оттенок. Белый цвет с разной степенью мутности говорит о низкопробности монеты. К чему я про это вспомнил? Химики нашли способ аффинажа серебра из низкокачественных монет. Даже два способа. Первый – это купилирование Этот метод основан на свойстве свинца, расплавленного с серебром, окисляться на воздухе отделяясь от металла вместе с посторонними примесями. Не отделяется только золото, которое остается в сплаве с серебром. Ну и пусть остаются. Используется печь стигелем в виде чашки. Печь покрыта мергелью, пористой известняковой глиной, которая поглощает окись свинца, испаряющегося из жидкости сплава под воздействием потока воздуха. Мы уже попробовали, все получается. Только чем меньше серебра в монете, тем лучший результат. Способ, понятно, не дешевый. Второй еще дороже. Зато серебро получается чистейшее. Заливаем монеты 10% азотной кислотой. Они должны раствориться полностью. У нас получится раствор, содержащий медь и соли серебра. Теперь отделить медь от серебра просто. Выпариваем этот раствор, прокаливаем полученный порошок. Будем проводить этот процесс в фарфоровой чашке. Остужаем его и растворяем в обычной дистиллированной воде. Получится раствор, который содержит нитрат серебра. Отфильтровываем осадок, испаряем и прокалываем. Получаем металлическое серебро. Вот его мы и будем добавлять к первой партии монет. Князь прервался и дал людям пообсуждать новости. Сам допил воду в стакане, прокашлялся. Выглядел он неважно, круги под глазами, да и сами глаза красные. Не спал, поди, толком все эти десять дней. Разгадывая загадку, что ему император Фердинанд загадал, когда шепотки почти прекратились, Петр Дмитриевич продолжил. Теперь о наших действиях по предотвращению попадания некачественной монеты на территорию России и особенно в Вершилово. Как мне объяснили, в Священной Римской империи в 1559 году был принят монетный устав. Вот что я из него понял. Один рейхсгульденер или рейхсгульден, или даже гульденталер, должен равняться 60 крейцерам, изготавливается из серебра 930 пробы и весит 24,6 грамма и, следовательно, содержит 22,9 грамм серебра. До монеты в 5 крейцеров эта проба должна сохраняться, а вот монеты в 1 и 2 крейцера изготавливаются уже из серебра 500 пробы, то есть Привесив одного крейцера почти 1 грамм, в нем всего чуть больше 0,37 грамм серебра. Все эти немецкие фальшивомонетчики первым делом взяли хорошие, большие серебряные монеты и понаделали много плохих, меньшего достоинства. Поэтому всем русским купцам нужно прекратить брать мелкую серебряную монету. Я государю-императору об этом немедленно письмо напишу, а присутствующие здесь купцы – Намотайте на ус и передайте всем. В Вершилово брать мелкую серебряную монету, изготовленную на территории Священной Римской империи, не будут. Кроме того, в Нижнем Новгороде и Москве будут построены и оснащены всем необходимым пробирные палаты, которые будут проверять на чистоту и крупные серебряные монеты. Подчиняться они будут директору монетного двора Пьеру Вернье. Позже будет разработана и система определения подлинности и качества золотых монет. Тогда пробирные палаты всем необходимым снабдим и если нужно, то штаты увеличим. Хотя, мало ведь двух палат будет. Пьер, начинай готовить людей еще для нескольких. Одну нужно построить и оснастить людьми и оборудованием в Великом Новгороде, одну в Смоленске, по одной в Полоцке и Витебске. Ну и черт с ней, пусть будет еще и в Архангельске. Специально для англичан. Он почесал затылок, вспоминая что-то. Да, Придется еще в Казани и Астрахани строить. Ладно, дело полезное. Порядок в стране нужно наводить. На этом-то совещание закончилось. Теперь уже все потихоньку наладилось. Заработали пробирные палаты, и поток низкопробных монет практически прекратился. Да и иноземные купцы перестали вести в Россию фальшивки. Толку-то. Но привезешь ты в Нижний Новгород, скажем, таллеры из Билона. Так их искупают спирти, взвесят и примут только по цене содержавшегося в них серебра. Да еще и 10% вычтут, чтобы окупить афинаж Задумаешься, возить ли фальшивки. Самое же интересное, что узнав об этих палатах пробирных, многие монархи в Европе теперь пишут письма с просьбой о создании подобных у себя императору России Михаилу Федоровичу. И Франция попросила, и Англия, и Ватикан. Недавно пришли письма из Нижних земель и Дании. Только от имперцев нет просьб, оно и понятно, они все это и устроили. И что теперь? Теперь выпускаемые им русские деньги еще больше цениться будут. Гарантия качества. Недавно прусское герцогство захотело вообще перейти со своей валюты на рубль. Даже делегацию прислали из купцов и бургомистров. Как только на это отреагирует один из главных фальшивомонетчиков Георг Вильгельм, Курфюз Бранденбурга и герцог Пруссии.